Глава двадцать четвертая. Ангелия, задумчиво глядя на Дэна, поинтересовалась у окружающих. «Откуда столько детей? Когда мы тут появились, было всего двое. И странно, что журналисты не бегают толпами вместе с детьми, требуя интервью у дракона». «Выходные», — пояснил Иван-старший, крутя в руках кружку с чаем. «Народ приехал отдыхать на даче. Это еще хорошо, что Хемгред пока только с собаку размером». «С очень крупную собаку». «Пришлось сказать, что мы пса нарядили в костюм дракона», — поддержала Ивана жена. «Надеть их магию применять не будем. От такого количества проявившихся ангелов и демонов мы тут тихо сойдем с ума». «Не будем», — согласилась я, с ужасом представив толпу рогатых-хвостатых и крылатых с нимбами, которая появится здесь после анекроманчивания такого количества детей. «Жуть же! Нас и так слишком много. Хотя мне это напоминает наше сборище под мостом» только без танцев. Марина встала из-за стола и пригласила меня в свою комнату. Сборы прошли быстро. Душ по-военному. За двадцать минут. Потом мне выдали одежду местных кутюрье. Прозвучала странная фраза «Не Алиэкспресс». Не стала уточнять, что это за другой мир, одежду из которого боится носить местное население. Кроссовки, копия обуви богини меня привели в восторг. Легкие и удобные. Без сожаления рассталась со своими сапогами. Марина Петровна продемонстрировала мне пистолет и объяснила принцип его работы. Ну, в общем, почти как магическое оружие, только без магии. Интересная штука. Мне такой не дали. Как только мы спустились вниз, из воздуха возник Уигл с Диной и призрачной девушкой с фотографии. Марина объяснила мне, что так называется то изображение девушки на бумаге. «Эльза». Представил девушку Уигл, она не особо разговорчива, так как ее душа уже почти покинула мир мертвых. У нас мало времени, она на пороге реинкарнации, и я не смог отложить рождение ребенка. «Сколько у нас осталось?» — строго спросила Марина, проверяя, хорошо ли закреплено табельное оружие. Снова позавидовала ее интересной работе. «Два часа», — сообщила неожиданно Ирина, с любопытством рассматривая девушку и теребя в руках салфетку. «Роды идут уже пять часов». «Значит, сейчас же отправляемся на поиски», — уверенно объявила Марина, и те, не тратя времени на пустые разговоры, принялись допрашивать душу. «Эльза, ты помнишь, где твое тело?» «Восхитилась тем, как быстро она принимает решения. Этот мир мне определенно нравится. Когда закончим расследование, обязательно надо будет осмотреться. Чемодан точно подождет до лучших времен». «Примерно». Коротко и тихо ответила душа девушки. Ее прозрачный образ колыхнулся в воздухе и стал более блеклым. Она начинает забывать прошлое, предупредила Розали. Минут через тридцать она нам ничего не скажет. Показать сможешь, продолжила Марина добиваться результата. Эльза молча кивнула. Впервые вижу, как опрашивают душу. Призрак Хемграда не в счет, выглядит очень эффектно. Все в автомобиль, бодро объявил следователь. Дракона не берем, мал еще. Лопаты уже в багажнике, отчитался Иван. Драконы дети под присмотром. Марина, поблагодарив мужа и чмокнув его в щеку, уверенным шагом направилась к выходу. У меня внутри шевельнулось предчувствие, что в душ я сегодня ходила зря. Да и сапоги, скорее всего, нужно прихватить с собой. Фраза о лопатах настораживает, и я бы даже сказала, слегка пугает. Когда мы стали усаживаться в местный вариант мобиля, оказалось, что места всем мало. На наши попытки утрамбоваться в салон прибежал посмотреть дракон. Дети не видели ни ангелов, ни демонов, ни божеств, поэтому просто весело носились рядом с Хемградом. Он же с хохотом катался по траве, глядя на то, как все потусторонние личности упаковываются на заднее сиденье автомобиля. Мы с Мариной заняли места впереди». Эльза устроилась между нами. Уигл воспользовался возможностью и усадил на колени злющую и негодующую Ирину. Дина забилась в ноги к князю и тихо рычала. А вот остальным с их крыльями и рогами было несколько тесновато, поэтому их части тела торчали из автомобиля в разные стороны. По окончании развлечения Хемград внезапно заявил «Я с вами!» и резво запрыгнул через открытую дверь прямо в кучу ангелов и демонов. Прошив их насквозь, он уверенно уселся в самую середину, обвив задние лапы хвостом. «Гав!» — добавил он, когда мой ангел почти вежливо попросил его свалить из машины. «Мы тогда появимся позже!» — дружно согласились Розали и Артур и исчезли. «Мы останемся!» — Уперся Дэн. «Вдруг без нас кого-нибудь сожрут!» «Тебя, например!» Съехидничала Ангелия и снова потрогала его рожки. «Не волнуйся, крошка! Я был когда-то живым колдуном, и до меня даже после моей смерти не смогли добраться адские псы!» Похвастался демон. «Пропустить апокалипсис, который я ждал со средних веков, да ни за какие богатства мира!» «Поехали!» Громко объявила Марина, когда Иван захлопнул наконец дверь. Автомобиль заворчал и мягко тронулся с места. Колеса зашуршали по гравию. «Потрясающая штука!» «Если нас остановят полиция, я буду лаять», — вслух обдумывал Хемград план на маскировке. «А то вдруг пристрелят». Мысленно хмыкнула, но подзуживать не стала. Как бы по-идиотски он себя не вел, у него за плечами жуткое прошлое. Да и вообще, не стоит злить ящера, чья добрачная метка на моей спине периодически напоминает о себе легким покалыванием. О ней я волновалась больше всего. Драконы не отпускают своих избранниц, пока смерть не разлучит их. Надо с ним как-то... «Поговорить об этом». Эльза показывала направление рукой, не говоря ни слова. «Чем дольше мы ехали, тем все более призрачным становился ее образ». Марина жадно задавала вопросы о ее жизни и смерти, но девушка отмалчивалась, лишь подтвердив кивком головы, что ее убили. «Здесь», — произнесла Эльза, показывая рукой на водоем сбоку от проселочной дороги. «Мы выехали на небольшую поляну». «В карьере?» — уточнила Марина. «На дне?» В ее глазах промелькнула печаль. Мне показалось, что на ресницах следователя блеснула слеза. Возможно, просто преломление света. Голос ее был все таким же ровным и уверенным. Да, шепотом подтвердила девушка. Ты так и не вспомнила, кто тебя убил? Задала очередной вопрос Марина перед тем, как выйти из автомобиля. Душа снова промолчала, отрицательно мотнув головой. Мы толпой подошли к краю карьера, заполненного водой. На улице дул легкий летний ветер. Он скользил по водной глади, вызывая небольшую рябь и отгоняя от нас комаров. Вода была темной, и накупание не вдохновляло. Карьер был окружен густым лесом. Не верилось, что его происхождение искусственное. Беспечно чирикая, шныряли туда-сюда птички. Природа располагала к отдыху. Трудно поверить, что недавно здесь произошла трагедия. «Мы так долго будем искать». С досадой произнесла Марина, здесь очень глубоко. А ты, твоя очередь, оживи тело Эльзы. Озадачно посмотрела на окружающих, по их виду, поняла, что все одобряют решение Марины. Ну что ж, могу только поднять, если получится, тяжело вздохнула я. «Магия не слушалась меня на земле. Это я чувствовала всем своим нутром. А если учесть, что опыта у меня никакого, то моя попытка вытащить умертвее из карьера должна была закончиться фиаско в лучшем случае, а худший случай лучше вовсе не представлять». «Не советую», — тут же возразила Розали, неожиданно появившись рядом с Мариной. «Ангельские маячки реагируют на опасность. Твои слова несут угрозу». Артур беспечно возразил, «Давно зомби не видел». «Будет весело!» «Наш демон!» — подхватил Дэн, и они ловко ударили по рукам. Я даже услышала хлопок. «Если что, я дохну огнем и сожгу!» — пафосно заявил дракон. «Я могу!» — похвастался он. «Я ел собачий корм!» «А ты и тебе мозги перепрограммировала?» — иронично поинтересовалась Сирина. «Ты же вроде был до умершления жестким хищником и безжалостным убийцей!» «Она плохо на меня влияет!» — пожаловался Хемгред и, взмахнув крыльями, взмыл в небо. Он еще больше подрос. На Рагентаре крылья у его призрака были обожжены, а сейчас в небе кружил абсолютно целый, красавец-дракон. Он переливался на солнце золотыми искрами и явно пытался произвести на нас впечатление. «Никогда не видел летающую собаку!» — залюбовался парящим драконом Дэн, приложив ладонь к лбу и прикрывая глаза от солнечных лучей. «Гав-гав!» — раздалось сверху, А слух у него отменный, похвалил Хемгрета Уигл, стоя за спиной у богини. Атея, колдуй, время идет, потребовала Марина. Я собралась с мыслями, попробовала пробудить некроманскую магию внутри себя. Она отозвалась и тихими ручьями потекла по моим венам. Но прежде чем запустить в воду поток силы, я спросила у Эльзы: могу ли я поднять твое тело? эльза утвердительно кивнула и почти сразу ее образ расплылся и она напоследок тепло улыбнувшись исчезла переродилась со вздохом произнесла ирина это ее выбор И тут моя магия, словно оголдевший зверь, сорвалась с рук ядовитым зеленым потоком и рванула в воду. Минут пять ничего не происходило. Я уже было расстроилась, решив, что некромантия на Земле не работает. Как вдруг вода по всей поверхности карьеров сколыхнулась, и волна накатила на берег, заставляя нас всех интуитивно отступить назад. «Марина Петровна, может, вам отойти подальше?» посоветовала я, вместо ответа из кобуры появился пистолет. Но когда на поверхность всплыло сразу несколько голов, причем некоторые из них оказались практически голыми черепами, следователь по уголовным делам грубо выругалась на местном диалекте и рванула к автомобилю. Ее хранители последовали за ней. «Уигл, меня же не сожрут?» флегматично поинтересовалась Ирина. «Ну что это, любимая, как такое возможно, чтобы судьбу сожрали умертвие? Нежно проворковал князь, самоуверенно обвил руками талию богини и прижал к себе. «Уж и не знаю, кто в их паре рискует больше». «А было бы забавно!» — не согласился с ним Дэн. «В аду бы долго обсуждали тот факт, что дочь сатаны слопали зомби. Новость тысячелетия». Ответить Ирина не успела. Рядом с нами на травку шлепнулся дракон и сказал «Их девять, и они плывут к нам. Точнее, их притягивает магия». А ты возьми умертвый под контроль, а то у Марин Петровны есть огромный шанс не вернуться домой живой. На земле эти твари очень кровожадны». Сосредоточилась и попробовала по совету Хемграда взять управление над стремительно приближающимся к берегу умертвыми. Над водой разнеслось зловещее шипение. А потом пугающий вой. Дина подпрыгнула и добросовестно его подхватила. «Самая счастливая собака из всех, что я встречала». Справившись с первым приступом паники, снова попробовала обуздать плывущих к нам зомби. Ничего не вышло. Холодный пот проступил вдоль позвоночника, и я истерично завопила. «Я «Не могу! Бегите! Спасайтесь!» При виде того, как на берег выползает нежить, захотелось побежать и самой. Детские страхи проснулись с новой силой. Мне показалось, что я посидела в тот момент, когда на меня уставились глазницы, внутри которых вместо глаз горели красные угольки — с трудом заставила себя стоять на месте в безуспешных попытках подчинить волю мертвецов. Состояние их тел было разным. Полагаю, из-за того, что все они были сброшены в карьер в разное время. Тела были обмотаны тяжелыми цепями, каждая из которых была пристегнута здоровенным амбарным замком. Именно это и сдерживало скорость умертвей, иначе бы они уже давно были на берегу и убивали. Жуткий вой прекратился, и мертвые взгляды обратились на дракона. Судьбу с и Дину. Все девять, разделившись, поскакали к выбранным жертвам. Удивилась, что меня проигнорировали, хотя богов увидели даже сквозь магию. «Обалдеть!» прошептала ошарашенная Ирина, и, бросив князя на произвол судьбы, бросилась бежать к автомобилю. Уигл, не ожидавший такой подставы, собрался уже было вступить в бой с умертвыми, как Марина, приоткрыв дверцу, гневно прокричала «Не трогать, зомби! Это улики!» и тут же снова скрылась в автомобиле, Но парочка умертвей уже обратила внимание на одинокую жертву и активно запрыгали в сторону машины. «Вот зараза!» — выругался Уигл и побежал за Ириной. Огонь красиво развивался над его головой. Не о том думаю. Снова взялась за попытки обуздать своих зомби. Дина радостно лаяла и носилась кругами. А одно из умертвей старательно преследовало трехголовую собаку. Хемгред, подражая Дине, тоже передвигался кругами, только что не гавкал. Ирине не повезло. Она не успела скрыться в автомобиле. На ее пути возник наиболее шустрый зомби. Чтоб тебя!» — выругалась она и, резко остановившись, щелкнула пальцами. «Ничего не произошло». «Что за фигня?» — удивилась богиня, развернулась и побежала в другую сторону. Умертвее устремилась за ней. Князь самоотверженно пытался догнать девушку, но ему все время не везло. Дорогу постоянно перекрывали другие зомби. Он явно с трудом сдерживался, чтобы не оторвать пару голов. Дэн стоял рядом со мной с попкорном и в разноцветных очках. Одно из стеклышек было красное, другое — зеленое. «Хочешь?» — предложил он Ангелии. Ангел охотно запустила руку в его ведерко и сознанием дела подметила. «У судьбы плохая техника. Мало бегает. Привыкла перемещаться с помощью божественной магии». «Не, не говори. Позор для родителей». Согласился демон. «Первую сожрут во время апокалипсиса». «Зато Уигл молодец. Сразу видно, спортзал посещает регулярно». «Да и дракон, смотри, какой прыткий!» — Продолжал диалог Ангеля. «Как ты думаешь, почему у Ирины не получается сбежать с помощью магии?» Игнорируя мое гневное сопение, спросил у Ангела Дэн. «Предполагаю, поцелуй с Уиглом был заколдованным». На глазах у Ангелии появились такие же очки, как у Дэна. «Вы мне помогать будете?» — окончательно разозлилась я. «Вы же вроде как должны. По правилам там...» «Ты творец. Вот и твори», — отмахнулся Дэн. «И не мешай нам развлекаться». Я огляделась. Два умертвия безуспешно царапались в автомобиль, пытаясь добыть Марину. Та сидела за рулем, наставив ствол пистолета, нарвущихся к ней в салон мертвецов. Картина на поляне была по-настоящему пугающей, и я все яснее понимала, что помочь ничем не могу. Хемград, наконец-то набегавшись вдоволь, взлетел и завис над умертвиями вне зоны досягаемости их прыжков. «А ты?» «Упокой их!» — прорычал он, продолжая дразнить с собой преследователей. «Я не могу!» — выкрикнула я. «У меня ничего не выходит!» От бессилия хотелось разреветься. В этот момент одно из умертвей почти догнала Ирину, но князь опередил его, подхватив возлюбленную и нырнув вместе с ней в портал. Через секунду они снова появились на поляне в безопасном месте. Мертвецы, шипя на разные лады, кинулись в их сторону с явным намерением сожрать богиню первой, Не знаю, почему я так решила, но мне показалось, что шипели они именно об этом. Ко всем неприятностям в автомобиле разбилось стекло. Розали с Артуром принялись отчаянно отталкивать рвущихся внутрь зомби, но так как они были бестелесны, их попытки не приносили результатов. Дракон метнулся к автомобилю, опустился на траву и грозно зарычал на умертвей. Те кинулись на более удобную добычу. Хемгред ловко увернулся, увлекая их за собой. «Хорошего понемногу. Дэн встал у меня за спиной, а теперь давай вместе». Вкратчиво произнес он. «Закрой глаза. Не смотри на то, что происходит. И ищи внутри себя магию». Выдохнула, медленно вдохнула, закрыла глаза и обратилась мыслями внутрь себя. Шипение и шум стали отдаляться. Погружаясь все глубже и глубже, я, наконец-то, отыскала источник своей магии. Ее поток был еще мощнее, чем первый. Когда я открыла глаза, темно-зеленые змеи неслись за умертвиями, ловя их на ходу, красиво обвивая и впитываясь без остатка. Упокоенные мягко оседали на траву, переставая шипеть. Когда все закончилось, Дэн отошел от меня, иронично сокрушаясь. «Столько шума! А никого так и не сожрали!» «Жаль, у нас тел нет», — присоединилась к нему Ангелия. «Я бы поучаствовала в забеге». Ирина тихонько выглянула из-за князя, все еще крепко вцепившись в его руку. Возле ног Уигла лежало обездвиженное тело. Счастливая Дина бегала вокруг всем своим видом, выражая, что безумная погоня ей очень понравилась. Хемград эффектно спикировал ко мне, обдав потоком воздуха от крыльев и сел рядом. «Чуть не съели», — проворчал он, как сварливый старичок. Как только вернется магия, первым делом, Дэн, я раздобуду тебе тело. А потом Атея натравит на тебя умертвее и не упокоит. Хм! <coughs> кашлянул от неожиданности демон. Точно сможешь. Ради такого случая постараюсь, — недовольно ответил дракон. Князь легко подхватил Ирину на руки и понес к нам, переступая через тела. Возможно, он забыл про порталы или магия засбоила. Но, сдается мне, он просто выделывался перед богиней. Марина вышла из автомобиля и выразила словами мою мысль. «Почему их так много?»